Глава 6. Зона поиска расширяется. Боб, май 2333 год. Окрестности этой Зайца. Я сидел в своей библиотеке и мутным взглядом смотрел на стол. Уилл, Билл и Гарфилд молча наблюдали за мной и лишь изредка медленно качали головами. Время от времени я нехотя отпивал кофе. Наконец Билл уже не мог сдерживаться. Даже понимаешь, что мы в вирте? что похмелье можно просто удалить. В ответ я выдавил из себя улыбку, которая скорее пугала, чем успокаивала. Да, и в будущем я так и сделаю. Нет ни одного параметра, который делал бы данное состояние приятным. Но когда я все-таки прочел твой блог... В общем, изначальный Боб не был алкоголиком, но время от времени он мог, в случае необходимости, «Выпить не меньше, чем мультяшный робот по имени э, Бендер. Ты придумал целую речь просто для того, чтобы произнести эту фразу?» Я усмехнулся, но тут же застонал и схватился за голову. «Нет, она просто бонус. Черт побери, Билл, мы действительно расходимся по разным веткам развития. Да, пока ничего плохого не произошло, но ты прав». «Когда-нибудь это случится». «А что теперь у нас есть Бобби?» «Это просто слух. Не знаю ни одного Боба, который ее видел. Но, если честно, это тоже было неизбежно». Вздохнув, я подумал о том, не избавится ли мне от похмелья с помощью перезагрузки. Она сослужило свою службу, хотя я и не знаю, почему мне понадобилось заниматься самобичеванием. Однако теперь во мне проснулось любопытство — Похмелье очень похоже на настоящее. Уровень правдоподобия в ВР, в э, Вирте, сильно повысилось. Отчасти это связано с Мэнни, — заметил Уилл, сидевший в другом конце комнаты с банкой газировки в руках. Как только мы снова ощутили реал, мы поняли, каким грубым и искусственным на самом деле является Вирт. Нам повезло, что к тому моменту человечество снова встало на ноги, и появились настоящие эксперты, которых можно было расспросить. Билл неопределенно взмахнул рукой, в которой держал чашку. Бриджит, например, обладает невероятно обширными познаниями в биологии, и, разумеется, она предельно мотивирована помогать нам. Кроме того, сканирование с помощью судара позволяет составить точную картину, как организм человека и его мозг реагируют на различные стимулы, например, на вкусовые ощущения. — И на похмелье, — ухмыльнулся я, а затем снова поморщился. — Она и Говард почти все время проводят в реале, да? — Ага. И детей воспитывают. Я уже сбился со счета, сколько сирот они усыновили за эти годы. — Да, тут есть над чем пораскинуть мозгами, — сказал Гарфилд. До сих пор он молчал, поэтому все мы повернулись к нему. И это важно, если вы хотите помнить о том, какое место вы занимаете в космосе. Он сделал паузу, чтобы усилить эффект от своих слов. «Мы, репликанты, никогда не устаем. У нас почти идеальная память. Мы обрабатываем данные в сотни раз быстрее, чем люди. И у нас есть мгновенный доступ ко всей информации, которая хранится в наших архивах. Но мы ничуть не умнее изначального Боба. Да и читать про какой-то предмет не то же самое, что учиться ему. Например, нельзя стать врачом, прочитав анатомию Грея» или, если уж на то пошло, посмотрев одноименный сериал. Я нахмурился. Ладно, в принципе, я понимаю, о чем ты, но почему это важно? Мы не можем делать все сами. Без Бриджет, например, андроиды сейчас были бы совсем не такими продвинутыми. Мы улучшили наше вооружение, пообщавшись с военными. И, похищая у них оружие, вставил я, и за это Гарфилд наградил меня суровым взглядом. Мы в каком-то смысле создали собственное общество но, в общем, занимаемся только тем, что интересовало изначального Боба. Мы монокультура, специалисты, и это нездоровая ситуация. Ты хочешь сказать, — протянул Билл, вопросительно глядя на него, — что, возможно, репликативный дрейф не обязательно нечто плохое. — Гарфилд, далеко не всем новым репликантам я могу доверять, — сказал Билл. — И это правильно, ведь они совсем другие. Но вселенная Бобов должна быть достаточно жизнеспособной, чтобы справиться с тем фактом, что у ее частей разные приоритеты. Разумеется, нас должны больше волновать вопросы безопасности и тому подобное, но ведь это то же самое, что и запирать свой дом или машину. Верно? Ну все. Данные разговоры похмелья несовместимы, сказал я и, сделав перезагрузку, немедленно почувствовал себя лучше. То есть нам следует принять в свои ряды и других людей? «Мы всегда были готовы это сделать, но желающих не нашлось», — пожал плечами Бил. «По крайней мере, их не оказалось среди тех, кто решил общаться с нами напрямую. Те, кто хотел реплицировать себя, подписали контракты с компаниями, которые предлагают общую обработку данных в большом компьютерном комплексе. Чем выше ежемесячная плата, тем больше вычислительной мощности и бонусов ты получаешь. Провайдеры предлагают возможность подключиться к Мэни в том числе к премиальным моделям, которые доступны только элитным клиентам. Правда, большинство проводит загробную жизнь только в Вирте. Но где логика? Ведь свобода, и при том, в своем лучшем виде здесь. Именно здесь ты можешь делать все, что хочешь, и не зависеть от других. На самом деле нет, Боб. Это звучит заманчиво для одиночки вроде изначального Боба. Но многих данный вариант совершенно не привлекает. Если ты зависишь только от себя... Это, помимо всего прочего, означает, что ты сам отвечаешь за все. Гораздо легче просто заплатить, чтобы кто-то обо всем позаботился, если, конечно, у тебя есть деньги. И не забывай, это же бессмертие для твоей копии, за которую ты платишь, окончательно уничтожая оригинал себя». Билл помолчал, а затем пожал плечами, гоня прочь эту мысль. «С другой стороны, в реале многие проявляют интерес к заморозке трупов». И в колониях появилось множество компаний, которые предлагают хранить людей после смерти, совсем как изначального Боба. Только теперь у них есть стазис-капсулы, так что процесс не является необратимым. И дела у этих компаний идут блестяще. Потому что когда ты вернешься, то это по-прежнему будешь ты. Да, такой вариант выглядит куда более интересным. Но они для таких, как Джастин, которые возражают против этого из-за религиозных убеждений, вздохнул Уил. Целую миллисекунду мы помолчали, соболезную ему. Уил, лицо Боба, в течение десятилетий поддерживал особенно близкие отношения с нашими родственниками. Смерть Джули, а затем и ее сына Джастина, стала для него таким же сильным ударом, как и гибель Гомера. Билл продолжил. Минус еще и в том, что мы много лет гоняли по галактике, спасая человечество, умирая в космических войнах и, в общем, играя роль скотины, которую бросили на съедение дракону. Люди привыкли к тому, что репликант — это слуга, расходный материал. Гарфилд ткнул в меня пальцем, чтобы подкрепить свои слова. И не забывай, что в то время правительство называли репликантов копиями, автоматами, которые не являются людьми. «Они считали, что у нас нет никаких прав, и подобные взгляды, в общем, сохранились до сих пор». Я кивнул. они хоть кого-нибудь воскрешают?» «Ну, я про трупы». Да, значительное число людей воскресили, когда их болезни научились лечить. Во многом это связано с деятельностью Фонда по борьбе с раком, которые создали Говард и Бриджит. Судьба остальных замороженных мертвецов в основном зависит от успехов в области геронтологии. Бороться со старением до сих пор не научились». В какой-то момент замена органов на их клоны превращается в латание дыр, а когда начинает портиться мозг, то, в общем, процесс теряет всякий смысл. Значит, во вселенной бобов есть и другие проекты. В сингулярности прогунов есть определенный смысл, но остальные я помолчал. Шелки, как у Ван Вокта, дигеря, космические драконы. Гарфилд рассмеялся. Помнишь, как Марвин пытался воссоздать vr сцены из всех книг, которые он когда-либо читал? Так вот, оказалось, что это просто ерунда. Группы, о которых ты говоришь, пытаются заменить стандартные корпуса наших кораблей чем-то более... Э, ...интересным. Мы самодовольно заявляли о том, что уже стали Homo сидерия, и похоже, что кое-кто из бобов стал развивать эту идею, ухмыльнулся Билл. Я подписан на их блоги. И уверяю вас, что все их затеи — просто безвредная чепуха. Проект «Сингулярность», возможно, чуть более опасен. А «Звездный флот» гораздо более опасен. Особенно, если они перейдут от слов к делу. Последняя реплика резко омрачила наш разговор, и на несколько миллисекунд в комнате воцарилось неловкое молчание. Я допил кофе одним глотком. Пора браться за дело. Очень интересно. Но, кстати, об интересном. Может, посмотрим на одну крошечную мегаструктуру? Конечно, конечно, воскликнул Билл, и я перенес нас всех в центр управления. На самом деле в Вирте просто сменилась картинка, но у изначального Боба был пунктик насчет подробностей, и мы, Бобы, первых поколений, разделяли этот подход. Мы оказались в центре управления, где на стенах висели огромные экраны, где стояли ряды консолей, и вся атмосфера в целом была очень научно-фантастическая, космическо-корабельной. Только здесь можно по-настоящему заниматься изучением новой звездной системы. — Так, и что тут у нас? — спросил Боб, подходя к голографическому экрану. — Разведчики завершат проход по внутренней системе, и тогда у нас появится полная картина, — ответил я. — Гуппи, сначала только планеты. Билл, Уилл и Гарфилд неодобрительно посмотрели на меня. Я тянул время. Они это знали. Я знал, что они знают, ну и так далее. Но в моей ВР мои правила. На голографическом экране появились шесть планет. Три газовых гиганта на периферии и три скалистых планеты значительно ближе к центру. Одна из трех последних находилась в обитаемой зоне. Сразу бросался в глаза большой промежуток между второй и третьей планетами. «Расположение выглядит неестественным», — сказал Билл. «Слишком асимметрично», — кивнул я. «Либо планеты подвинулись, чтобы освободить место для мегаструктуры, либо каких-то планет не хватает». «Создатели Буджумов, скорее всего, появились на второй планете», — сказал Уилл. «Что о ней известно? Линий в спектре хлорофила нет. Линии в спектре кислорода — на минимуме. Радиообмена нет. Никаких признаков органики». Мы повернулись к Гуппе. Последней планетой с такими характеристиками был ПАВ. Уже после всего. Другие? Для них это не слишком далеко. Нападение других маловероятно. Сканирование с помощью судара показало наличие значительного количества металлов. — Отлично. Если бы в системе побывали другие, то выбрали бы все металлы подчистую. — Давайте посмотрим все остальное, а затем, если не окажется веских возражений, я отправлю вперед маломощных разведчиков, чтобы они рассмотрели все в подробностях. Я посмотрел на Гуппи. — Малые небесные тела. — Ни одного. Мы прочесали всю систему. — Что, даже спутников нет? — Ни одного спутника. Ого — Ого! — воскликнул Бил. — Кто-то не сидел, сложа руки. «Давайте отложим и этот вопрос», — сказал Уилл. «Прямо сейчас у нас два варианта. Первый — посмотреть на данные о мегаструктуре, и второй — навалять Бобу как следует». «А оба выбрать нельзя?» — спросил Билл. «Ставлю на Рой Дайсона», — ухмыльнулся я. «Довольно тонкий», — заметил Билл. «Звезда совсем не затенена». «Навалять!» — «Как следует», — зарычал Уилл. Я рассмеялся. И вот настал тот миг, которого все мы ждали. Я кивнул Гуппи, и он обновил голограмму. Мы уставились на нее. Прошло, должно быть, целых несколько секунд. — Это что еще за херня, — наконец, — сказал Уил. Уилл. Билл мигнул и на мгновение застыл. Скорее всего, занялся поисками информации в архивах. Не успел я отреагировать, как он уже вернулся. — Топополис. — Похоже, на спагетти, — сказал Уилл. — Или на скульптуру из проволоки. — Непрерывный цилиндр радиусом 56 миль, — сказал я, взглянув на схему он три раза огибает звезду и обматывается вокруг самого себя, складываясь в своего рода спираль. Торический узел, — вставил Билл. — Как это вообще возможно? — спросил Уилл, игнорируя уточнение Билла. Билл пожал плечами. Люди обсуждали это еще на Земле во времена изначального Боба. а самой концепции известно относительно мало. Похоже, Топополис не был так популярен, как цилиндр у Нила, стэнфордские торы и кольца Бишопа. Но для его создания не нужны особо продвинутые технологии, только огромные усилия и хотя бы минимальный уровень проектирования. А как же гравитация? Топополис фактически является цилиндром унила длиной в несколько миллионов миль. Он вращается вокруг малого радиуса, чтобы создать искусственную гравитацию. «Но он же, изогнутый!» — яростно завопил Уил. «Дружище!» — не забывая о масштабах, — улыбнулся Билл. «Если изгиб нити составляет одну милю на каждый миллион миль длины то тебе даже не понадобятся расширительные соединения. Это меньше, чем десятая часть дюйма на каждую милю. Структура будет изгибаться меньше, чем мост «Золотые ворота», когда по нему идет один человек. Но где они взяли материалы для... Ой, Уил кивнул. Из недостающих планет. Если смотреть на картину целиком, задумчиво произнес Билл, то данный проект впечатляет меньше, чем то, что пытались сделать другие. Но создатели Буджумов не вторгались в другие системы, чтобы добыть сырье. «По крайней мере, нам так кажется», — сказал я, бросая взгляд на Билла. «Этот вопрос я еще не изучал. Если у них нет подпространства и двигателей всплеск, то этот вариант выглядит маловероятным», — ответил Билл. «Но мы слишком мало знаем, поэтому данный вопрос тоже подвисает в воздухе. Итак, что будем делать дальше?» «Хороший вопрос», — сказал я. Я собирался просто просканировать базу буджумов и найти матрицу Бендера, но, похоже, этот план накрылся. Мы не можем изучить более миллиарда миль сложной структуры, разыскивая один единственный куб, набитый оптоэлектроникой, и одновременно уклоняться от атак буджумов. Особенно если создатели буджумов тоже используют оптоэлектронику. Это как искать конкретную иголку в стоге сена, если сено тоже состоит из иголок. Ага. «Ну ладно. Похоже, нам придется более тщательно продумать наш подход. Сначала нужно собрать информацию», — сказал я, и начал загибать пальцем. «Нам нужна картинка планеты. Нам нужна картинка мегаструктуры, И нам нужен скан ее внутренностей. И нам нужно, чтобы нас не взорвали. И это тоже». Билл щелкнул пальцами. «Кстати, о военных технологиях. Мы о них не говорили». Билл свирепо посмотрел на меня. Я тут работал над вариантом одной штуки, которую получил от СШЕ. Фрактальной поверхностью, которая поглощает 99% попавшего на нее излучения. Это излучение она затем испускает в виде инфракрасных лучей. Хм, отличное решение для борьбы с радарами. А вот против инфракрасных датчиков оно не очень подойдет. Но ведь у нас есть твои теплопоглотители. Избавься от тепла с их помощью. Хм, я кивнул. Если двигатели будут работать... То теплопоглотитель быстро выйдет из строя. Придется очень точно рассчитать время. Угу. Значит, заверни грузовой беспилотник в эту фрактальную поверхность, оснасти его теплопоглотителем, лети на планету Буджум, сбрось пару разведчиков, а затем делай ноги. И молись о том, что окажешься на периферии системы раньше, чем откажет теплопоглотитель. Сделай то же самое с беспилотниками, у которых есть камеры с высоким разрешением. Их высади рядом со структурой. Я ввел взглядом комнату. Никто не спорил. «И последнее. Нам нужно больше данных о топополисах». Э, «Топопополях? Топопопольях?» «Возможно, среди людей есть эксперты по омегаструктурам. структурам Кто-нибудь может это выяснить?» «Я этим займусь», — сказал Уилл и исчез. Билл встал. «Я вышлю тебе информацию о фрактальной поверхности», — сказал он, — и исчез. «А я поработаю над конструкцией беспилотников», — сказал Гарфилд и тоже исчез. «А я выпью еще кофе», — сказал я в пустоту. Беспилотники автофабрики уже искали сырье в поясе Койпера и облаке Уорта уже пару лет, так что логистика перестала быть столь лимитирующим фактором. Билл и Гарфилд прислали мне инфу в течение нескольких часов, и вскоре моя автофабрика уже на полной скорости штамповала модифицированные беспилотники. Однако модификации все же оказались значительными, и мне пришлось сильно заморочиться, чтобы как следует нанести фрактальный камуфляж. Тем не менее, неделю спустя... Все шпионские устройства уже были готовы. Я еще раз проверил расчеты, принес в жертву чашку кофе и отправил машины в полет. «А теперь будем ждать», — сказал Билл. «Как будто мы не занимались этим уже целую вечность», — буркнул Гарфилд.